Питер говорит, что вы всех знаете, и вы должны признать, что вероятность того, что вы знаете моего отца, была очень мала. Я мог легко это узнать. А Питер? Знал? Только мое имя. Он не знал, пока вы ему не объяснили. Должна сказать, что лейтенант, кажется, не очень удивлен». Она улыбнулась. «Конечно, ему это может быть безразлично или неинтересно». «Вы напрашиваетесь на комплименты, моя дорогая». Она сделала протестующий жест, но полковник взял ее за руку. «В вашем случае безразличие невозможно. Лейтенант очень заботится о людях, но это не значит, что он это показывает при каждом удобном случае». Питер выработал в себе эту привычку. Я уверен, что он о вас не знал. И я также уверен, что Жюли знает, кто вы. А, Жюли, ваша самая любимая женщина во всем Амстердаме. Теперь у меня две самых любимых женщины в Амстердаме. С обычными оговорками, конечно. Ну, разумеется, ваша жена и две дочери, конечно. «Не увиливайте, вы большая мастерица увиливать, переводить разговор на другую тему, и не смотрите на меня большими невинными глазами». «Жюли действительно знает? Как вы догадались, сэр? Потому что я знаю Жюли, потому что она умна, потому что она женщина». Живя рядом с вами, Жюли могла заметить то, чего не видели другие — одежду его. Украшения, личные вещи, все то, чего нету у обычной работающей девушки. Я не имею ничего против того, чтобы Жюли знала, она никому не скажет. Я уверен, что жули не рассказала брату. Вам нравится так жить? Очень. И мне очень нравится Жюли. Мне кажется, что я ей тоже нравлюсь. Я имею честь спать в комнате, в которой прежде жил Питер. Кажется, он переехал лет шесть назад. Она нахмурилась. Я спрашивала Жюли, почему он переехал. Я уверена, что не из-за ссоры. Они явно обожают друг друга. И все же она мне не сказала. Просто велела спросить у Питера. Вы его спрашивали? Нет. Анна мари решительно покачала головой. Мы не задаем лейтенанту личных вопросов. Я согласен с тем, что Питер производит такое впечатление, но он не такой уж недоступный. Его переезд не секрет. Он переехал, потому что женился на Мариане. Она была самой красивой девушкой в Амстердаме. Не боюсь этого сказать, хотя она и была моей племянницей. Она, ваша племянница? Была ею. Деграф да, помрачнел, и даже в то время Питер был самым лучшим, самым способным полицейским в городе. Он лучше, чем я, только ради всего святого не говорите ему об этом. Питер выявил особо опасную банду, специализировавшуюся на шантаже и пытках. Это были четыре брата Анесси. Один бог знает, где они взяли такое имя. Двоих из них Питер засадил на пятнадцать лет. Остальные двое исчезли. Вскоре после того, как двое братьев были осуждены, кто-то, скорее всего, один из оставшихся на свободе братьев, подложил бомбу в катер Питера, на котором он ездил по выходным. Бомба была связана с зажиганием. Точно так же был убит лорд Монтбаттен. Случилось так, что в те выходные Питер не был на катере. На нем были Мариана и двое их детей. Господи Всевышний, девушка сцепила руки, как ужасно, как отвратительно. Каждые три месяца лейтенант получает почтовую открытку от братьев Анесси, Никаких сообщений, просто изображение виселицы и гроба, напоминание о том, что дни его сочтены. Очаровательно, не правда ли? Ужасно, просто ужасно. Это должно его страшно беспокоить. Подобное беспокойство может свести человека в могилу. Это значит, что, ложась спать, человек не знает, встанет ли он завтра утром. Я не думаю, что лейтенант так уж сильно беспокоится из-за этого. Во всяком случае, он никогда этого не показывает. И я совершенно уверен, что спит Питер хорошо. Однако именно по этой причине, хотя он никогда не упоминает об этом, Ван Эффен и не живет вместе с Джули. Не хочет, чтобы она была рядом, когда в его окно влетит бомба». «Что за жизнь? А почему бы ему не эмигрировать куда-нибудь и не жить под вымышленным именем? Ну, если бы вы знали Питера ван Эффена так, как знаю его я, вам бы и в голову не пришлось задавать подобный вопрос. Хм, Анна, у вас очаровательная улыбка. Позвольте мне полюбоваться ею еще раз». Девушка слегка улыбнулась и озадаченно посмотрела на него. Я вас не поняла. Он возвращается. Давайте посмотрим, насколько вы хорошая актриса. И действительно, когда Ван Эйфен вернулся за столик, Анна улыбалась. Казалось, не было на свете человека, который чувствовал бы себя более непринужденно, чем она. Но когда девушка посмотрела на Питера и увидела выражение его лица... Точнее, отсутствие всякого выражения на его лице, улыбка ее угасла. — Ты готов испортить нам ужин, не так ли, Питер? — покачал головой де граф. — А мы заказали такую замечательную еду. — Не совсем. Ван Эйфен слегка улыбнулся. Может, обойдемся без третьей бутылки «Бордо» или «Бургундского», может и без второй. Позвольте мне кратко ввести вас в курс событий сегодняшнего дня. «Да, сэр, я выпью немного вина, это поможет мне немного расслабиться». Итак, сегодня мне предложили работу. Причем я совершенно уверен, что предложенного жалования мне в полиции никогда не получить. Я должен буду что-то взорвать. Что именно, я не знаю. Это вполне может оказаться Амстердамский или Роттердамский банк. Это может быть судно, мост, баржа, казарма, что угодно. Мне пока не сказали. Как вы знаете, Васко сегодня привел этих двух типов в охотничий рог. Оба выглядели как обеспеченные, респектабельные горожане. Впрочем, преуспевающие преступники редко выглядят как преступники. Поначалу и я, и они вели себя очень недоверчиво, ходили вокруг да около, не спеша обменивались ударами, стараясь узнать побольше, а сказать поменьше. В конце концов... Мне было сделано конкретное предложение, и я его принял. Друзья Васко сказали, что доложат своему начальству и обязательно свяжутся со мной завтра. И завтра же сообщат мне подробности о работе, которую предстоит выполнять, а также обещанную награду. Васко предстояло быть моим курьером, так что... Мы, как истинные джентльмены, пожали друг другу руки и разошлись с выражением доброжелательности и взаимного доверия. На некотором расстоянии от охотничьего рога моих собеседников поджидали посланные мною две пары хвостов. Мне только что сообщили. Значит, с выражением доброжелательности и взаимного доверия? переспросила Анна-Мария. Деграф махнул рукой. Мы в нашей профессии привыкли фигурально выражаться. Продолжай, Питер. Я получил информацию от своих людей. Первая пара сообщила, что они потеряли Ангели и Падеревского. Так себя называли мои собеседники. Господи, — воскликнул деграф граф, — Ангелий Подаревский, известный промышленник и знаменитый пианист. Но разве они не оригиналы? Я тоже так подумал. Мне одолжили, что группа наблюдения потеряла их в транспортной пробке. Говорят, не смогли их отыскать. Утверждают, это чистая случайность».